Князь и Лизушка По пляжу Кипарисового островка прогуливалась барышня в платье стиля кринолин, в муслимовой шапке без валетки, под зонтиком и без собачки. И шляпка, и отсутствующая собачка, и зонтик были сделаны из натуральных веществ. А вот части дамского тела блестели, как хорошо надраенное обручальное кольцо 96-й пробы. Все эти ее плечи, перси, ланиты, уста и флюсы вспихивали в тени кипарисов. «Латунь?» – спросил для чего-то Лоцман. «Или так загорело?» Навстречу барышне выскочил из-за фикуса милейший господин в креповом смокинге. Его голова сделана была, кажись, из чистого серебра. Он подхватил барышню под руку, дал отсутствующей собачке пинка под зад, и они стали угощаться мороженым и фруктами, которые вызобили и оказались тут же под тентами и в беседках. Заприметив фрегат, златолюди восхищенными знаками стали приглашать нас на берег. Капитан мигнул старпому, старпому лоцману, лоцман мне, и я поставил точку в этом непродолжительном мигании. Мы мигом кинули лодку на тали и весело покатили к острову, размахивая флажками. Капитан в кремовом кителе взлетел на песок, подбежал к барышне, чмокнул ручку. Она скинула к Никсон. — Ну где вы плавали, шалунишка? — спросила она, кокетливо хлопнув капитана веером по нашивкам. «В каких краях мочили якорёк?» «Сударня, сударня!» — заквохтал Суирвир. «Мы чаще мочим яблоки. А это вот наш старпом, а вот и Кацман». «А я Лизушка», — представилась барышня. «Золотарёва. А это вот князь Серебряный». Мы почему-то стали хохотать, обниматься с князем. Пахомыч подарил Лизушке сушёный игрок, Кацман добавил икс. «Как приятно, господа!» — послицал князь Серебряный. — Как приятно, что Лавр Георгиевич навестил нас. В мире нас знают, помнят, но навещают редко. И те, кто побывал, раз обратно, не возвращаются. — А почему же? — спросил капитан. — Поймите, сэр, — пояснил князь. — Мы не совсем обычные люди. Мы ведь имеем злато-серебряное тело. А это очень трудно во многих смыслах. — В каких же смыслах? — серьезно спросил Старпун. — Да вот взять хоть Лизушку Золотареву. «Ведь она же весит три тонны!» — хохотнул князь. Лгунишка, засмеялась и Лиза, хлопнув князя мизинчиком по устам. Не три, а две с хвостиком. «Две тонны чистого золота?» — потрясенно спросил Пахомыч. «Да нет», — потупилась Лиза. «Кое-какие детали серебряные». «Это какие же?» «Ну...» — покраснела Лизонька. Хоть вот ноготки. Мне показалось очень и очень симпатичным, как она покраснела. Ну совершенно золотая и вдруг краснеет. Приятно, красиво и как-то правильно.